На палубу поднялся человек и, обращаясь к стоявшим поблизости, добродушно сказал «Вы могли бы кинуть мне канат, друзья!» «Ну да я взобрался!» «Где капитан?» «Здесь!» — отозвался капитан, дрожа всем телом Человек, говоривший с ним, был загорелый старый моряк в меховой шапке В руке у него были письма «Чего вы хотите?» — наконец спросил капитан «Да! Чего вы хотите?» – подхватил Шрифтан. «Что? Ты здесь, лоцман? Я думал, ты давно отправился на дно морское». Шрифтен захихикал, отворачиваясь и отходя в сторону. «Дело в том, капитан, что нас уже давно преследует дурная погода, и мы мечтаем отправить письма на родину. Мне уже кажется, что мы никогда не обогнем этот мыс». «Я не могу их взять!» — крикнул капитан. «Не можете взять?» «Что ж, это очень странно, но каждое судно отказывается взять наши письма. Это жестоко. Моряки должны сочувствовать своим собратьям, особенно в несчастье. Видит Бог, мы мечтаем увидеть своих жен и детей, и для них было бы утешением, если бы они получили весточку от нас». «Я не могу взять ваши письма. Святые угодники, спасите нас!» «Мы так давно в море», — сказал матрос, качая головой. «Как давно?» — спросил капитан, не зная, что сказать. «Мы не можем сказать. Наш журнал унесло в море. Мы потеряли счет и не можем определить свое местоположение». «Дайте мне взглянуть на ваши письма». Филипп выступил вперед и взял их из рук матроса. «Их нельзя трогать!» — крикнул Шрифтон. «Прочь, монстр! Кто смеет мешать мне?» «Обречен! Обречен! Обречен!» — кричал Шрифтон, бегая взад и вперед по палубе, и вдруг разразился диким хохотом. «Не прикасайтесь к письмам!» — сказал капитан. Его сотрясала лихорадочная дрожь. Филипп ничего не ответил, но протянул руку, чтобы взять письмо. «Вот письмо от нашего младшего помощника к его жене в Амстердам на водную набережную», — начал пояснять матрос. «Водной набережной давно не существует, мой добрый друг. Теперь там находится крупный корабельный док», — ответил Филипп. «Не может быть», — воскликнул матрос. «А вот письмо к отцу нашего боцмана, который живет на старой рыночной площади». «Старая рыночная площадь давно снесена. Теперь на этом месте стоит церковь». «Этого не может быть. Вот это мое письмо к любимой жене фрау Кетцер. Тут вложено немного денег». Филипп покачал головой. «Я помню старую леди, которую так звали, и ее похоронили тридцать лет назад». Но я оставил ее молодой и красивой, — удивился матрос. Вот письмо в фирму «Шлутс Компания», которой принадлежит корабль. Сейчас нет такой фирмы, — ответил Филипп. Но я слышал, что много лет назад существовала фирма с таким названием. Вы, должно быть, смеетесь надо мной. Вот письмо капитана к его сыну. «Дайте его мне!» — крикнул Филипп, выхватывая письмо. Он собирался сломать печать, но шрифтон вырвал письмо из рук Филиппа и швырнул за борт. «Это злая выходка для старого товарища по плаванию», — заметил матрос. Шрифтон ничего не ответил, но схватил остальные письма и выбросил их вслед за первым. Увидев это, добродушный матрос заплакал и, махнув рукой, пошел к сходне. — Это очень жестоко и бесчеловечно, — сказал он, спускаясь. — Может прийти время, когда и вы будете мечтать, чтобы ваши семьи узнали что-нибудь о вас. Через несколько секунд послышался плеск весел удаляющиеся шлюпки. «Святой патрон покровитель Антоний!» — воскликнул капитан. «Я себя не помню от страха! Стюарт, принеси мне мою бутылку арака!» Слуга бросился вниз за бутылкой, и так как он был перепуган не меньше капитана, то по дороге угостился и сам. «А теперь», — сказал капитан, выпив содержимое бутылки, — «что нам делать дальше?» «Я скажу, что делать», — ответил Шрифтон, подходя к нему. «Вот у этого человека на шее висит талисман. Отнимите его и бросьте в море, и тогда ваше судно будет спасено. Если же нет, то вы погибнете все до одного». «Да, да, это правда», — закричали матросы. «Глупцы», — возразил Филипп. «Вы верите этому негодяю?» «Разве вы не слышали, что человек с того корабля узнал его и назвал своим товарищем? Его присутствие на судне приносит несчастье!» «Да, да!» — закричали матросы. «Тот моряк назвал его товарищем!» «Все это не так!» — ответил Шрифтен. «Вот он, и у него нужно отнять талисман!» Матросы налетели на Филиппа. Он отшатнулся к капитану. «Безумцы! Вы даже не понимаете, о чем говорите! Я ношу на шее частицу святого креста! Выбросив ее за борт, вы погибнете навеки!» Филипп достал реликвию и показал ее капитану. «Нет, нет!» — воскликнул капитан. «Не делайте этого! Нас защищают святые!» моряки разделились на группы. Одни собирались выкинуть в море Шрифтона, другие — Филиппа. Капитан разрешил этот вопрос, приказав спустить маленькую кормовую шлюпку и посадить в нее обоих. Экипаж остался доволен. Филипп не протестовал. Шрифтен кричал и дрался, но его силой столкнули в шлюпку, где он уселся на корме, дрожа всем телом. Филипп взялся за весла и стал грести по направлению к кораблю-призраку.